Но самое главное... Монсиньер поднял вверх фонарик. Согласно этому фулянту здесь хранится мандильон. А что это такое? Это подлинный саван, в котором был погребен Иисус Христос. Реликвии куда более древние, нежели весьма спорная туринская плащаница. В X веке саван перевезли из Эдессы в Константинополь. Но в периоды разграбления он был утрачен. Многие полагают, что Саван нашел пристанище в сокровищницах рыцарей ордена тамплиеров. Да, — покачал головой Виктор. — где-то здесь находится доказательство этой теории и и подлинное лицо Иисуса, отпечатавшееся на плащанице. Кэт почувствовал, как на ее плечи наваливается огромный груз веков прошедших со времен тех событий, о которых повествовал Вигр. Причем все они складываются в идеально правильный геометрический узор. — Одна страница! — приглушенно пробормотал Вигр. как понимала, что он имеет в виду. Все эти чудеса были перечислены лишь на одной доступной им странице палеанта, а страниц в нем, похоже, не менее тысячи. Только подумайте, сколько еще всего здесь можно найти? Вы уже спускались вниз? Спросила Кэт. Пока нет. Я вернулся, чтобы позвать вас. Кэт направила с куской лесенки, ведущей к следующему ярусу, находившемуся ниже. Давайте хотя бы немного осмотримся здесь, а потом вернемся обратно. вигр согласился, но было видно, что ему не хочется уходить от древнего каталога. Тем не менее, он последовал за Кэт и они стали спускаться по головокружительной крутой лестнице. Остановившись, Кот снова осмотрелся. Подземные сооружения нависало над ней, как паря в пространстве и времени. Наконец они добрались до самого последнего яруса. Еще один пролет ступени вел к плоскому полу. Библиотека здесь заканчивалась. Все сокровища оставались наверху, поддерживаемые двумя гигантскими арками, основания которых опирались на нижний ярус. Кэт узнала минерал, из которого они были сделаны. Не гранит и не мрамор, снова магнетит. Прямо в центре пола, под тем местом, где наверху арки перекрещивались, возвышалась невысокая колонна из магнетита, словно перст, указующий в небо. Это осторожно спустилась с яруса. По всему периметру у шел массивный гранитный бордюр, а сам пол был сделан из толстого слоя золотого стекла. Кэт не отваживалась перешагнуть из бордюр. Окружность бордюра с внутренней стороны также была выложена зеркальными плитами из чистого стекла. Она насчитала двенадцать, ровно по числу ярусов. К ней присоединился Викр. Он также заметил все эти детали, но в основном их внимание было приковано к серебристым линиям, видимо из чистой платины, покрывающим поверхность пола. Рисунок чем-то напоминал мишень и словно символизировал конечную цель их путешествия. Узор был похож на лабиринт, посреди которого располагалась розетка. Из ее центра Растала колонна из магнетита. Кэт рассматривала все, что их окружало. Лабиринт, арки из магнетита, стеклянный пол. Это почему-то напомнило ей могилу Александра с ее пирамидой и бассейном, отражающим звездный свод. «Похоже, нам и впрямь предстоит разгадать еще одну загадку», — сказала она, подняв голову и посмотрев вверх. «Ну уж, если мы смогли найти и открыть эту древнюю сокровищницу волхвов, что ж нам еще искать?» Вигра подошел ближе. «Не забывайте о золотом ключе Александра, — напомнил он, — с его помощью нам предстоит отпереть какую-то дверь, находящуюся здесь. Значит, это не просто библиотека!» Закончил ее мысль мансеньер. «Ну что же тогда?» «Не знаю». — честно признался Вигр. — Но мне знаком этот узор. Кэт стремительно повернулась к нему, и он закончил. — Это лабиринт Дедала.